Баснь пятая. Птица огня. Глава первая. Благо всякому, кто со светлой совестью опускает ложку в котел, ем свое. Сам посеял и вырастил, сам добыл, в море выловил, из лесу принес. Недареное никто по милости за стол не сажал. Я уж сказывала, старейшине Третьяку Была прямая корысть кормить чуть не сто прожорливых молодцов. Каждый череп, что скалил забрало белые зубы, прятался раньше в крепкий шелом. Каждый принадлежал воину. И все эти воины могли бы в погожий денек втащить свои корабли на берег возле сельца. Жаль, не видал дядька Ждан тех черепов. Ну да, может, братья повидали. Всю зиму с весной я ела хлеб, которого не заслужила. Не паши коров, пихала за щеку сыр, не кормив поросенка, резала сало. Совесть знала безлепие, но я ее утешала. Как только нас опояшут, вздымем на кораблях пёстрые паруса, пойдем измерять широкое небо, доискивать новых даний для князя, себе справы чести вождю кто не видел вражеской крови, не воин, полвоина. Надо же испытать, на что мы годны. Да и лето шло к середине. Так я думала. В жизни выходило инако. Не мне глупой было отгадывать, что там на уме у вождя. Корабли сползали с берега в воду, но далече не отбегали. Самое дальнее — до реки Сувяр больше кружились в виду крепости, то на веслах, то под парусами. Учение длилось. Вчерашние отроки, привыкшие к легким маленьким лодкам, возвращались побитые качкой с опухшими намученными руками. Даже Блуд, служивший князю Вадиму, сознался мне как-то, что до сих пор не видал близко моря и настоящей морской лодьи. От весла у него трещали все кости, Он очень боялся, не заболел бы снова живот, но вслух об этом не говорил. Он ходил на корабле воеводы, и тот жалел парня. Заказывал ему впрягаться в полную силу. Однако блуду хватало. Возвращаясь на берег, он стаскивал поленялую прополосканную ветром рубашку и молча падал в траву. А я садилась верхом и пальцами мяла его от поясницы до плеч. Как выучил Хаген, зубастые кмети смеялись над нами, глумливо просились в ученики, замышляли показывать еще другие приемы, на моей, понятно, спине. Бедный блуд. Я и дома знала таких, что с трудом выкарабкивались из страшной болезни, но прежнее веселое пламя в них никогда уже не воскресало. Я помнила троюродного брата Еруна мальчишку зло порвала рысь, Раны кое-как зажили на молодом теле, но с тех пор он целыми днями молча сидел у огня или на солнышке. Что-нибудь плел из соломы или совсем ничего не делал, а когда звали есть, шел медленно, по-стариковски. Гордый блуд однажды даже сказал вождю, «Поторопился ты посадить меня с воинами!» Варяг, низший весло, Остановился и внимательно посмотрел на его дрожавшие губы. «А ты уверен?» — спросил он неожиданно. «Что это и есть самое главное — грести лучше других?» Он не замечал меня, словно меня там и не было. А что ему меня замечать? Побратимо, задаченный такими словами, впервые не смог тут же выдумать что-нибудь колкое и смешное в ответ. И заметался. А я рассудила. Самое главное это... Такое, про что невозможно сказать, зачем нужно. Не для чего, само для себя. А и не обойдешься. Зачем воину мужества, новогородец?» — Спросил вождь. Блуд совсем растерялся. Я не привыкла видеть его растерянным. Действительно... Все знают, Что нужно, а вот почему? Но нельзя же сказать, мол, не знаю, зачем воину мужество. Засмеют — с сраму не оберешься. Блуд выговорил. Для победы, для славы. А слава... Вождь улыбался. Бедный парень раскрыл рот и закрыл. Потом он сознался мне. Мигом припомнилось посвящение и загадки, которые тогда загадывал Воевуда. Совсем беда, коли пришлось бы на этакую напороться. Варяг не стал его мучить, ответил сам. «Чтобы женщина тебя бестолкового полюбила». И как-то так усмехнулся углом рта, что я сразу подумала, Вот почему еще идут за ним люди. Он и тут знал что-то такое, что мне откроется может только под старость. Меня в море не брали. Каждый вновь посвященный уже привыкал к своему месту на корабле, и я тугодумная, наконец поняла, что обо мне не просто забыли. На самом деле воевода не забывал ничего и никого. Если бы он вдруг сказал мне «Готовься, поход боевой завтра», я не спала бы ночь, думая о жестоких врагах, о собственной трусости, о тяжелом весле и о том, надо ли так упорно лезть, куда меня не пускают. Но позволять, чтобы вновь обнесли из-за косы на затылке. До каких же пор буду брать с бою все, что другим давалось в подарок? Сперва я хотела идти со своей бедой к А Опамятовалась. Вспомнила, как он темнел и ожесточался лицом, когда парни затевали со мной шуточную перебранку. Нет уж. Да и при тут Словомир? Я собралась с духом и пошла прямо к вождю. До сих пор вождь ни разу не гневался на меня по-настоящему. Однажды я видела его ярость со стороны и знала, что не решусь больше восстать, как зимой или ныне при посвящении. Глупая щенячья отвага два раза меня выручала. Больше не выручит. Я выбрала время, когда он расседлал серебряного мараха и чистил его после скачки по берегу. Мне показалось, он был доволен конем. Глядишь, и ко мне вдруг окажет себя немного добрей. Он посмотрел на меня, как обычно, без всякого выражения. «Девка глупая», — сказал негромко. «Того ли тебе надобно?» Он видел меня насквозь. И, конечно, был прав. Под стрелами не досуг отказываться и плакать, проситься домой. «Будешь ходить на моем корабле», — приговорил он, наконец. «Дело найдешь, но увесла, чтобы я тебя не видал». Я успела уже понять, что в его глазах соколиное знамя прибавило мне немного достоинства. Я почувствовала, что краснею. Я выговорила, я умею грести. Воевода молвил спокойно. «Пока меня здесь еще слушаются, грести ты не будешь. А не Люба, так я никого силком не держу». Мне потребовалось усилие, чтобы сказать не слишком поспешно. «Люба, вождь». «Детятка», — улыбнулся мой наставник, когда я пришла к нему за советом. А ведаешь ли, где Брен добыл свое прозвище? Этого мы с блудом не знали. И я наморщила лоб. В самом деле я нарекла бы Мстевоя строгим, может быть, еще гордым, но ломаным? Того ради что жизнь нелегкую видел? Однажды поведал нам Хагин. Ему перебило ноги веслом в бою, когда сталкивались корабли. Я хотела сказать, что не боюсь, все равно, но рот не открылся. В 14 лет я сломала правую руку, споткнулась, пришибла нежные косточки обревно. Я помнила, как перепуганные братья тащили меня через двор. Сама я не шла, подгибались чужие коленки, даже и говорить не могла, плакала только. Вождь ходил не хромая, но прозвищ зря не дают. Хаген добавил, задумчиво и печально. Они оба потом сожалели, что не погибли. И Брен, и Вольгаст. Вольгаст — это был другой птенец, разоренный нет и гнезда. Тот, что ныне сидел воеводою на озере весь. Стал быть, и ему крепко досталось в памятной битве. Моя мать тяжело рожала Белёну, в отчаянии сама звала к себе смерть. Я рассудила, если меня в бою не прикончат сразу, лишь искалечат, пусть кто-нибудь иной жалеет о смерти. Не я. Подумаешь, рука или нога, голова была бы на плечах. Мой наставник разгладил седую бороду и сказал, «Их всего-то тогда двое выжило из 33. На другой день я впервые смотрела на берег с корабля. Раньше, владея легонькой лодочкой, Я никогда не отваживалась высовываться далеко. Да и незачем было. Когда берег уже совсем отодвинулся и начал прятаться в редкой серенькой дымке, я раскрыла припасенный мешок и вытащила черного петуха. Непокоренная птица тотчас метнула клювом мне в руку. Я едва успела отдернуть. К жилистым лапам был привязан камень. Этого дрочливого я выменила на полное решето плещущих красей. Всем хорош был горластый, но хозяева ловили его чуть ли не с радостью. Не давал проходу малым ребятам, злого пса не пускал из конуры. Я разглядывала тугой малиновый гребень, роскошный переливчатый хвост и предвидела. Ныне уже восплакали по нему, в самую крепость кинулись выручать. Пусть опять выдирает на сеткам перья из спин, взлетает на голову самому хозяину и хозяйке, утро не утро без хлопания его крыл, без оглушительного гортанного крика. Кто встретит ясный рассвет? Кто прогонит злобную нечисть, рыщущую в ночи? Я взяла петуха, подняла камень и пошла на нос корабля. Здесь качала заметно сильнее, чем на корме, Палуба под ногами дыбилась и ныряла. Словомир байл мне хмурое небо, рождало совсем особенную волну, не такую, как и Хворяжское море. Тут, говорил, нужна особенная сноровка, иначе не мудреное пропасть. Он всё знал про море и корабли. Я с ужасом чувствовала, как вздымалось и опадало что-то в желудке. Я не чаяла скорее ступить снова на твердь, и смутно тешилась только тем, что воевода, державший правила, впервые взял его в руки в тот год, когда я родилась. Белая пена вспучивалась и разверзалась перед форштевнем, холодные брызги били в лицо шумным дождем. Глубоко подо мной, в зеленых хоромах, пировал в торжественной гриднице морской хозяин. Он видел корабль, знал на нем новую душу, И ждал подношения. Я как следует размахнулась и кинула петуха в море, как можно дальше за борт. Могучие в голубое калине крылья тотчас развернулись и ударились с такой яростной силой, что я поневоле перепугалась. Взлетит! Нет, не взлетел. Камень косо упал под гребень волны, скользнул в глубину. Широкие крылья ударили еще раз — уже по воде и пропал огненный гребешок, исчез пышный выгнутый хвост. Я долго смотрела на беспокойные хляби, где и кругов уже нельзя было различить и представляла как мой петух уходил все дальше в пучину, паря над мглистыми долами и озираясь как подплывали к нему любопытные рыбы и отбегали страшась сердитого клюва как наконец он спустился на самое дно Возмутив шелковый ил, станет похаживать по двору, поклевывать червяков и водяную траву, веселить морского хозяина звонкой утренней песней. словамир говорил нам молодшим Есть люди, которым любой шторм нипочем. Он сам был из таких. Мальчишка дивился, когда другие метали съеденные за борт. Ему веселому При любой качке только давай хлебца с жирной жареной рыбой. в Вмиг уберет, попросит еще. Есть иные бедняги по 20 лет море не покидают, и все 20 лет море их бьет. Оттого людям кажется иногда, будто морской хозяин, если не взлюбит, то навсегда. На самом деле не так. Наш воевода мя лежал в своем первом походе. Привык потом. Словомир прото баял нам на ушко. Чтобы не раскисали, когда станет невмоготу. Ребята гребли, откидываясь на скамьях. Я смотрела жестоко, страдая от зависти и дурноты. А вот бы мне хоть один черед увесла. Опытный словомир меня упереживал От качки нет другого спасения, только делом заняться. Делом! Любо сказать. «Ой, зря я тогда не пошла к нему. Подумаешь, за руку взял бы, спросил, скоро ли вместе поедем рыбу ловить. Может, принял бы к себе на корабль, да и сжалился, велел ребятам подвинуться. Мстевой не миловал никого, а меня и подавно. Небось, только ждал, чтобы я распустила слюни и сопли, испачкала скобленную палубу, запросилась на бережок». Вот каким киселем расползалась моя твердокаменная решимость. Мне смертно хотелось на берег. И даже не просто на берег, вовсе домой. В родное тепло. К материным милым коленям. Ой, мне. Я нацепила воинский пояс. Я силилась угадать, не струшу ли в битве. А и немного понадобилось, уже заскулила. Прав был воевода что даже в отроке брать меня не хотел. Я крепила себя, расстравляла гордость обидами и почему-то очень ждала, чтобы гребцы стали меняться. Нет, воевода ни разу пока не пятился от обещанного. Сказал, не даст грести. Так и не даст. Но скорее бы уже менялись, какая не есть, а все забава. Сколько можно сидеть, тупо глядя на серые волны? давя мучительную тошноту. Крепких парней уморить было непросто. Однако потом я заметила, что нежато стал все ленивее двигать веслом, чуть макая гладкую лопасть, и, наконец, мотнул головой, подозвав сменщика, блуда, а сам закутался в плащ и лег под скамью. Невольно я пожалела его. Даже занятый делом, Он сумел выдержать еще меньше, чем я. Мой побратим с готовностью подхватил сосновую рукоять, но почти сразу, отдав плотице правила, к ним подошел вождь. Без лишних слов прогнал новогородца прочь со скамьи, скинул рубаху, сел сам. «Думай, что делаешь», — сказал он нежати. «Ему еще до дому грести». Я некоторое время смотрела на воеводу. Весло у варяга ходило сильно и ровно, без прохладцы и уж, конечно, без малейшей натуги. И я снова вспомнила о поганке и о белом грибке. И вдруг рассудила, а может и к лучшему, что мне не дали грести. Срамиться хоть не пришлось.